«Да кто ж там сидит?» Семь пунктов о родстве и происхождении Я родился 7 июля 1975 года в семье Прилепина Николая Семёновича и Прилепиной, урожденной Несифоровой Татьяны Николаевны. У рязанца Сергея Есенина есть такие стихи «Матушка в купальницу по лицу ходила, охнула кормилица». Тут и породила. На самом деле, он родился в октябре, а на купальницу родился я. Но не в лесу. Первое. В паспорте, в графе «Место рождения» написано «Село Ильинка Скопинского района Рязанской области». Что правда, но лишь отчасти. В деревне Ильинка Рязанской области в единственном двухэтажном доме на всю деревню, в ведомственной, жили мои родители. Директор школы в соседней деревне – мой папа и медсестра в сельской больничке – мама. Во дворе у нас было хозяйство – утки и куры, огородик, скотины не держали. К нам в гости приезжали рязанские поэты. Отец рисовал, играл на баяне, на шестиструнной семиструнной гитаре. Друзья от чего то называли его Захаром. Первая книжка, которую я прочел, была маленькая повесть о Евпатии Калаврате. Мы уехали из Ильинки в 1985 году. В нашей квартире теперь живет учительница литературы Ильинской сельской школы. В доме было десятка-полтора старинных, в основном XIX века, Монет. Я часто ими играл. И они в ходе игры закатывались меж половиц. Я все мечтаю вернуться в тот дом, поднять половицы и достать свои монетки. Но не знаю, как посмотрит на это учительница. Второе. По факту я родился не в Ильинке. Паспорт обманывает. Я появился на свет в роддоме города Скопин, располагающегося в пяти километрах от села Ильинка. В Ильинке не было роддома. В городе Скопин разные годы были рождены такие люди, как маршал Бирюзов, глава ракетных войск в момент Карибского кризиса, композитор Новиков, эх, дороги, смуглянка-молдаванка, драматурка Финогенов. Страх, Машенька, режиссер Лукинской, солдат Иван Бровкин, деревенский детектив и другие хорошие люди. Третье. В пригороде города Скопин жили мои дедушка и бабушка по материнской линии, Николай Егорыч и Елена Степановна. Дедушка родился в селе Козинка Скопинского района, соседствовавшего с Ильинкой. В Казинской церкви я был крещён вскоре после рождения. Бабушка происходила из села Степное Воронежской области. Мать Елены Степанны была украинкой. Бабушка, впрочем, говорила, что она казачка. Кроме неё я мало с кем мог поговорить о песнях и книгах, посвящённых Степану Разину. Образ Разина меня зачаровывал. Когда я был маленьким, пригород Скопино, где жили Николай Егорыч и Елена Степановна, назывался «Проезд Мичурина». Но в новейшее время проезд Мичурина отменили и переименовали место нашего проживания село Успенское. Добрую половину своего детства я провел там, добросовестно, в меру юных сил и умений, занимаясь крестьянским трудом. В селе Успенском по -прежнему родовой дом несифоровых где дедушка и бабушка держали большой двор коров свиней кроликов гусей уток кур дед охотился во дворе всегда жили две охотничьи собаки как правило русские гончие четверт мои предки по отцовской линии происходят из села каикина добровского района липецкой области в каикина очень много прилепных В основном они моя родня, троюродные и далее дядьки и братья. В деревенском каменном доме села Каликино жили мои дедушка и бабушка по отцовской линии, семён Захарыч и Мария Павловна. Они держали свиней, коз и уток. Напротив дома с одной стороны высаживали подсолнухи, с другой — картофель и арбузы. «Каликинская свинина и каликинские подсолнухи были известны на всю страну. Каликино очень красиво. Там есть такие холмы за деревней, куда я забирался и проводил там целые дни со всем ребенком и потом подростком. Читал вслух на память чужие стихи, попутно изводя собаку, охранявшую дом на соседнем холме. Собака видела меня и целыми днями лаяла». Выходила хозяйка и ругалась. «Да кто ж там сидит целый день?» На этом холме, озирая многие километры Каликинских полей, еще в детстве я вспомнил, что есть такое слово «лепота», то есть «красота». И то, что в чудесном Каликине живет половина деревни Прилепиных, означает, что когда-то моя родня поселилась при Лепоте, и прозвали их «Прилепины». Так мне нравится думать и по сей день. Невзирая на то, что у меня написано в паспорте, я считаю себя Калинкинским. Там мой корень. Там могилы Прилепиных. Пятое. Когда однажды я был в Тамбове, мои тамбовские друзья предъявили мне карту, на которой значилось, что до революции село Каликино входило в Тамбовскую губернию. До революции Прилепины были тамбовскими. Не успел я привыкнуть называть себя втайне Тамбовским волком. Мои земляки из районного села Доброе предоставили мне документ, что в сталинские годы Каликино было выведено из Тамбовской области. На всякий случай этот буйный край решено было подсократить и урезать, и находилось в Рязанской области. Липецкой области тогда еще не существовало. Шестое. Юность я провел в городе дзержинск Тогда еще Горьковской области, где в свое время появился на свет писатель Эдуард Лимонов. Я учился в школе напротив роддома, где он родился. Школа и роддом соседствуют с красивым памятником поэту Маяковскому. Дзержинск в свое время разросся из села Растяпино. В Дзержинске мы сначала жили в общежитии на улице Дзержинского, а потом еще три раза переезжали из квартиры в квартиру. Советская власть щедро раздавала жилье своим работникам. В Дзержинске лет в 15 я начал сочинять стихи и напевать под гитару песенки. Седьмое. В 1999 году перебрался в Нижний Новгород и с тех пор считаюсь земляком писателя Горького. Летом 2000 года, выйдя ночью на кухню, я написал два первых абзаца романа «Патологии» про ночные троллейбусы. По улице Бекетова, где мы жили, шумно, словно через силу шел троллейбус. Еще у меня есть домик в Керженских лесах, в тех местах, куда бежали старообрядцы. Дом стоит на берегу речки Керженец, в деревне Ярки Борского района половодье вода подходит к самому дому. Деревни этой на картах нет. Таким образом, мной были сделаны следующие выводы. По происхождению я рязанский крестьянин. Родом из рязанского села Каликино, которое было Тамбовским и стало Липецким. Род мой охватывает также Воронежскую землю и укрепился на земле Нижегородской, где родились все мои дети. Мы пришли из России. Захар Прилепин